В удачном кресле, ночью на балконе, океана корабельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен. Отдохни от Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской. Есть ли тот, кто этой даче спящий сторожит покой?